Глава семнадцатая. Одной из причин, по которой я выбрал первым свиданием именно прыжок с парашютом, было то, что, как я понял, Мальцева явно собиралась воплощать все свои цели на год. А представить ее там одну, с подругой, инструктором или кем-то еще, в общем, без меня, волнительно как-то. Лучше рядом буду, подстрахую, поддержу, в общем, всячески разделю момент. Как мне кажется, со мной игры расслабится быстрее, заодно и близость какая-то все равно будет. Поэтому вот так первое свидание будет только по ее желаниям, в которые гармонично вплетусь и я. Любимые цветы, ощущения, о которых мечтала. Дальше уже буду импровизировать. Должно пойти проще. А сейчас главное, что Ира здесь. Со мной, на аэродроме. И готова разделить кучу незабываемых эмоций именно со мной. Может мелочь, но значимая сейчас. Ну что, ты готова? Спрашиваю, когда мы забираемся в самолет. Мальцева нервозно подергивает плечами, бросает на меня взгляд, а потом в окно смотрит. Самолет уже начинает движение, скоро и высоту набирать будет. Точно знаю, что Ира уже летала и вряд ли этого боится. А вот первый прыжок с парашютом, не самое легкое мероприятие, как бы не привлекало на уровне идеи. Я, кстати, уже прыгал, успокаивающе говорю. Более того, не будь это правдой, сначала бы сам совершил прыжок, а потом Мальцева с собой брал. Как бы ни был в себе уверен, но тут лучше перестраховаться. Ничто не должно помешать Ире насладиться происходящим, а не дрожать от страха. Так что не бойся, я буду рядом и подстрахую. Мальцева прикусывает губу. Не хочет признаваться, что ей мои слова и вправду, кстати. Все еще сохраняет враждебность даже в такие моменты. Ну и ладно. Главное, я вижу, что сейчас действительно нужен ей. А мы по отдельности будем прыгать? Пренебрежительно спрашивает она, будто ей вообще не важно все то, о чем я говорил. Но я-то знаю, какой ответ Мальцева на самом деле хочет слышать. Пусть и не признается в этом ни за что. Слишком хорошо чувствую ее состояние сейчас. Настолько остро, что сложно оставаться безучастным. Уязвима она сейчас и вместе с тем взволнована, как ребенок, который начинает делать первые шаги, и страшно, и хочется. Конечно, нет, вместе это не обсуждается. Строго говорю я, чтобы ответственность за это решение была только на мне, чтобы у Мальцева как бы выбора не было. Хотя это ведь и то, что ей самой хочется. Но пусть вредничает дальше. Главное, она уже доверяет мне. Вот как расслабляется, услышав мой ответ. Даже для вида спорить не решается. А из окна самолета смотрит уже больше с любопытством, чем с опаской. Еще чуть-чуть, и оно предвкушением обернется. У меня оно, кстати, уже есть. И не столько из-за прыжка. Это я уже проходил. Больше будоражит то, что мои дела оказываются гораздо лучше, чем я позволял себе рассчитывать. Ей ведь и в голову не пришло потребовать прыжок с инструктором. Ну а что, так тоже не одна, да еще со специалистом. Но нет, Ира рада, что прыгнет именно со мной. Такое безоговорочное доверие, да еще после того, что в клубе было, точно обернется нехилым шажком вперед. Главное не облажаться и не наговорить или сделать лишнего». Как бы ни было хорошо, как бы сильнее не тянуло теперь к ней после осознания ее настроя, торопить события не стоит. Начинаю волноваться за Мальцеву. Мы стоим на краю, все готово к прыжку. Она вроде уже успокоилась, но ну а я вспоминаю, все ли сделано так. В кафешку я и отвел перед прыжком, причем даже объяснил зачем. Прыгать на голодный желудок может быть опасно, и Ира, оказывается, это знала. Значит, и про другие нюансы тоже наверняка в курсе. Да и все под моим контролем будет, кроме разве что одного. Проблем с дыханием быть не должно. Говорю, чуть склонившись к ее уху. Мальцева, кстати, так близка ко мне, чуть ли не в притирку. И я нагло ловлю эти мгновения, тем более ей сейчас и в голову не приходит всякая чушь о том, что я должен держаться на расстоянии. Но если случится нервный спазм, кричи во все горло и легкие сами будут выполнять свою работу. Ира слегка дрожит, то ли от сказанного мной, то ли от разыгравшегося воображения, то ли от того, что я, как договорил, не сразу обратно выпрямился. Не сдержался провести кончиком носа нежной кожи возле маленького уха. Милые, кстати, у мальцевы ушки. Когда открыл их, подобрав волосы, с трудом от улыбки сдержался, и взгляд отвести смог. А ведь никогда раньше не обращал внимания на эту часть тела ни на ком. «Поняла», — рвано отвечает Ира, причем после небольшой паузы. «Я так думаю, для обоих ощутимой. «Ладно, сейчас надо сосредоточиться на другом. Итак, состояние у Мальцева отличное. Нас при входе врач осмотрел на предмет необходимого. Желудок сытый, давление в норме, как прыгать она знает. Да и мы с ней это в самолете проговаривали, несмотря на то, что основная роль моя. В общем, все должно отлично пройти. Да и нет смысла сейчас заново весь инструктаж проводить». И времени тоже нет. Прыгаем на счет три. сообщая, оставаясь на оптимальном расстоянии, чтобы Ира не напрягалась от моей близости, а вникла. А в том, что на нее я так или иначе оказываю влияние, когда так рядом, вообще никаких сомнений. Мальцева как-то сразу подбирается вся. Дышит неровно, иногда даже шумно. Я бы и хотел думать, что это потому, что ее тоже тянет ко мне. Но после той ситуации с клубом такая реакция может и другое значить. Воспоминания там неприятные. Впервые хочу заглянуть в чьи-то мысли. Иногда кажется, что все отлично и решаемо, а иногда, что выдаю желаемое за действительное. Все-таки я впервые в такой ситуации. И впервые так обезоружен. Мальцева с ума меня сводит во всех смыслах. Нужна невыносимо. Раз. Начинаю считать, чувствую, как сосредотачивается Ира. Внимает моим словам, слушает меня. Позволяет вести. Еще и неосознанно ближе сама прижимается. Два. Вроде бы Мальцева не боится. Ни меня, ни прыжка. На всякий случай выдерживаю небольшую паузу и тут же улавливаю, как Ира шумно выдыхает. Ждет. Три. Оглашаю громче, чем остальное. И мы прыгаем.